Миниатюрная книга — Эта книга форматом 100 на 100 миллиметров в качестве предельного размера. В английской и немецкой литературе часто встречается термин микроскопические издания, микроиздания и латинизированные формы микробиблон. Бытуют и эмоционально окрашенные названия. Книги «Колибри», книги «Карлики», книги «Лилипуты». Основным критерием определения мини-издания служит размер книги. Однако нельзя не согласиться с мнением видного российского книговеда Сидорова. Понятие «миниатюра» может быть ориентировано на формат и размер. Это понятие может быть лишь направлено на характер оформления Иллюстрации текст. Несомненно, миниатюрное издание является понятием стилистическим, различным в зависимости от принадлежности к той или иной культуре. Определять у нас миниатюрные издания только по их размеру есть не что иное, как торжество формального признака. В сущности, одного этого признака мало. Примером миниатюрного издания могут служить басни Ивана Андреевича Крылова, изданные в Петербурге в 1856 году. Книжечка меньше почтовой марки обычного размера, но под нарядным переплетом из тонкой кожи спрятано 86 тоненьких страниц. На них уместились 25 басен и маленький портрет автора. Книжечка отпечатана так красиво, Ясно и четко, что нельзя не восхищаться мастерством русских печатников.